Слава Богу, Дмитрий Иванч, слава Богу. У льба сына причалили невысокий, коренастый мужчина с богатыми усами, в чёртуке и треуголке. Увидев монахов на борту, он сорвал с головы шляпу, обнажив глубокие изъылины, низко поклонился. Русские бередачи тоже поскидали шапки и стали кланяться. Дикие удивлённо вертели головами разглядывая толпящихся на шкахуте пассажиров. "Это кто в Сюртуке спросил Сисой матроса?" "Управляющий Баранов, он здесь за главного." "Что за человек?" Сисой с любопытством разглядывал островитян и поселенцев. Черневый матрос с изведной долей камчадальской крови в лице поморщился, будто хлебнул кислого. "Купец, он и есть купец." Нам с дядькой Митрием все б траха проез за казенный спирт. Флягу-то выпили. «Митрий хлеба привез», — кричали с причала. «Привез и хлеба, и сахар, и круп». Кланясь в толпе, улыбался в бороду капитан. «Коров с быком и тех доставил в целости». Баранов протиснулся сквозь толпу, властно раздвигая промышленных. Поймав руку спускавшегося по трапу архимандрита, приложился к ней усами, замегала растроганно: "Глазам поверить не могу, дошли молитвы наши один за другим". 8 миссионеров в мантиях, шитых знаками смерти, спустились на причал. Вид всей миссии потряс промышленных. Диких и и вовсе поразило отношение русских к монахам, смотрели, думая, что седобородый и есть белый царь. Тесня друг друга, русские старались коснуться хотя бы одежды преподобных, и те, растроганные вниманием, благословляли всех. Прямо на причале начали молебен о благополучном прибытии. Отвыкшие от служб и литургий, огрубевшие вдали от России дородные мужики плакали, вспоминая свою прежнюю жизнь. — Ах, какой народ! — растроганно вздыхал архимандрит, возлагая руки направо и налево на склоненные головы. — Ради такого народа стоило и дольше плыть. Управляющий вызвался сам проводить миссию, осмотреть крепость. Сначала в храм заявился добороды архимандрит. Так не построили ещё, развёл руками баранов. Две недели всего, как казарму дроньём накрыли. В крестовой бухте есть часовинка, Шелиховым оставленная. Здесь пока нет ничего, с пониманием кивнул отец Иосаф. Делоны животное, будет и храм. Видите, в домовую церковь. Так нет её, пока смутился управляющий. Наслышаны Александр Андреевич, что вы здесь уже пятый годок. Как же до сих пор без церкви? Шутки Баранов был так растроган встречей, что не заметил ноток раздражения в голосе архимандрита. Истинно говорят, 4 года как один день. кивнул. Всё работаем, всё строим. Оннщи приходил бостонский корабль, так не поверили, что при нашем малолюдье можно было выстроить Павловскую крепость. Все допытывались, не было ли помощи со стороны. Двужильный у нас народ, батюшка. А храм построим. К весне уже готов будет. Честно сказать, не ждали вас в этом году. А вот и мой дворец указал на полуземлянку, крытую дёрном. При первой возможности прошу осветить. Пригласил бы, да не разместимся все. Приходите в казарму. Скоро банька будет готова, попаритесь, отдохнёте и к столу. Слова сыпались из немногословного Обычную управляющего как горох из куля. Давно он не чувствовал себя таким счастливым. Казарма была пуста, каминка дышала теплом. В сенях часовой с ружьём, увидев монахов, разинул рот, скинул шапку и рухнул на колени. Обласканный миссионерами, смущённо встал, кинулся в угол, снял чёрную икону, стал протирать рукавом потемневший лик. Занимайте часть, какая вам нравится, Баранов махнул рукой вдоль длинного ряда нар. Будет необходимость как бы родим доской отдельную комнату. Монахи помолясь отдохнули и пошли в баню. Со всех сторон им кивали и кланялись, предлагали веники берёзовые, еловые, травяные. Из поварской избы с распахнутыми настежь окнами неслись аппетитные запахи. Кшепела сковорода, поругивался мужской голос, рассыпая через слово тарабарщины местного языка. Отец Ювеналии, проходя мимо с веником под мышкой, обернулся на этот приклушенный голос. Из двери с ведром в руке выскочила потная кадьякская девка с костью, торчавшей из носа, Она была испещрена узором татуировки, и преподобный не сразу понял, что на девке не было даже на бедренной повязке. Он отметил про себя, что ведро не пусто, шагнул дальше и вдруг остановился как вкопанный. Баранов вытянулся на цыпочках, стараясь закрыть с собой девку от глаз монаха, но куда ему, едва достал головой до плеча отца Ювеналия.